Глава тридцатая. Сторожить нечего. Максим шел к библиотеке с книгой под мышкой. Небо потемнело, уже отчетливо доносился глухой гром. На двери библиотеки уже висел замок. Надя стояла на ступеньке, укладывая связку в сумочку. — Опоздал, — сказал Максим и сокрушенно развел руки в стороны. — А я книгу хотел сдать. — «Нет, сегодня явно не мой день. Представляете, подхожу к магазину. Стержни для ручки понадобились, а на двери такой же замок, как у вас. Даже побольше. И объявление «Ушел на жуки». «Ой!» — Максим театрально хлопнул себя по лбу. «Совсем заговорился. И объявление «Переучет». Шпильку в свой адрес поймала», — усмехнулась Надя. «Вы далеко собрались, представитель высокой культуры?» «В пределах населенного пункта Заречья». — ответила Надя, — хоть и с ехицей, но беззлобно. — Имею право? — Конечно! — великодушно разрешил Туманский. — А библиотека у нас до шести, так что приходите завтра. Сейчас ничем помочь не смогу. — Ладно, тогда пойду в аптеку, — сменил цель Максим. — Будет попытка номер три. Башка весь день гудит. Курю много, сплю мало. И мысли всякие про поля пшеничные донимают. — Мне тоже в аптеку, — кивнула Надя. — Я потороплюсь, с вашего позволения, пока гроза не накрыла. — Я с вами. Тут же навязался в попутчике Максим, если не возражаете. Они быстро зашагали по тропинке, и порывы ветра уже начали поднимать пыль. — Лепатов великолепен, — признался Туманский. — Как он описывает деревню, я не прогадал. — Так это я вам его и посоветовала. Напомнила Надя без улыбки и сразу стала развивать эту тему, словно боялась, что Туманский в очередной раз задаст все тот же вопрос про ночь. «Деревни в этом произведении — это всего лишь декорации. Там весь смысл в образе учителя. Он как дирижер надвигающейся бури. Понимает, что мальчишки сегодня — это всего лишь своенравные ученики, а завтра уже будут выбирать между жизнью и смертью». «А я вижу так», — сказал Максим. Мужик понимает, эти ребята очень скоро станут взрослыми, поэтому его задача не читать им проповеди, а собрать в их душах волевой и нравственный каркас, чтоб держал, и чтобы, когда прижмет, никто из них не бегал, как курица, а шел вперед и делал, что должен. А иногда, чтобы отговорил, — добавила Надя, — не пустил туда, где их в два счета сломают навсегда. Они свернули на дорожку к аптеке. Где-то у горизонта ярко вспыхнуло, потом прилетел гром. пока еще не сильный, раскатистый. Навстречу им шел директор школы, Белов Михаил Кириллович. Портфель под мышкой, кепка в руке. — Здравствуйте, уважаемые! — приветствовала их Белов, стараясь вести себя как можно более раскованно. — Не боитесь под дождь попасть? — Успеем, — ответила Надя излишне равнодушно. Ладонь скользнула к виску, пригладила прядь. — Можно и в аптеке дождь переждать, — заметил Максим. Спешить некуда, рабочее время закончилось, начинается личное время. А вообще у Надежды Юрьевны прекрасный распорядок. Днем книги, ночью поля, звезды, романтика. Эх, мне бы так. Надя чуть усмехнулась уголком губ. Ночью у нас глухо, ответила она. Романтика только в книжках и только до шести. А у школы? Максим глянул на Белова. Как там с распорядком? Тоже не гуляйте под луной. Школа живет по уставу. ответил Белов. Он произнес эти слова жестко и быстро, с надеждой, что нерепый разговор посреди улицы быстро завершится. Пальцами машинально коснулся переносицы, будто поправлял воображаемые очки. Пальцы дрогнули и тут же спрятались в кармане. «По уставу оно правильно», кивнул Максим. «Хотя в заречье народ любит слухи. Зайдете в библиотеку за книжкой, так на следующий день... По деревне слухи пойдут, что директор школы с библиотекарем охраняли звезды от падения. Ночью. Вдвоем. Слухи? Это у вас. Надя с недоумением взглянула в глаза следователю. У нас же формуляры, списки и планы. Они хуже звезд. Падают чаще. И все на голову директору, подхватил Белов. На слове директору он на секунду взглянул на Надю. Затем снова на Максима. Да и погода, он глянул на небо. «Не располагает к прогулкам?» Максим усмехнулся. «Погода, да. Капнет и все тайны смоет. Вот, коллеги, скажите, если ночью кто-то все-таки ходит по деревне или по полям, ну, так проветрится, сторож заметит?» «Сторожей у нас нет», — вздохнул Белов. «Сторожить уже нечего», — пояснила Надя и непроизвольно сжала связку ключей. «Потому мы держим ушки на макушке», — добавил Белов. «Смотрим по сторонам». На окна внимания обращаем, кто, к примеру, фонариком в школьных кабинетах светит, что там ищет и вообще, как туда попал, если все на ключ заперто. «Молодцы!» — рассмеялся Туманский, оценив выпад директора. «Это вы правильно делаете. А то мало ли кого ветер занесет в школу или на зерновой склад или, не дай бог, в пшеничное поле. Никого никуда ветер не заносит, Максим Николаевич». Белов улыбнулся, но не глазами. Все по собственной воле делается. По доброй или злой, тут уж как получится. Повисла тишина, и она явно затянулась. Надя и директор стояли в шаге друг от друга, но не лицом к лицу, а под небольшим углом. Словно хотели сказать, что мы хоть и знакомы, но не настолько. Синхронно, как по незримой команде, оба поправили прически. «Ладно», — сказал Максим, — «шучу я, шучу». «Мне б в аптеку, голова как барабан». «Тогда не буду задерживать». Белов чуть отступил, освобождая тропинку, и посмотрел на Надю. «Надежда Юрьевна, нам бы с вами встретиться и обсудить список для внеклассного чтения на лето. Многие школьники жалуются, нет в наличии многих книг». «Хорошо, Михаил Кириллович, завтра в рабочем порядке». С серьезным видом отозвалась Надя. Они одновременно сделали шаг и случайно коснулись локтями. Просто неловкое движение, но отреагировали на него почему-то натянуто. На полсекунды задержали взгляды на тропе, а затем слишком выразительно произнесли «Ой!» «Бывает!» — сказал Максим легко. «Тропы узкие, особенно перед дождем». Первая крупная капля расплющилась в пыли у ног. Вторая ударила по листьям ветлы. Белов кивнул коротко, не добавляя лишних слов. Надя тоже кивнула, не глядя на него. Они разошлись. Директор к себе домой на глуховку, Надя с Максимом к аптеке. Дождь начал набирать силу.